Четвертое. Гуру. Други мои, держитесь, все силы духа собрав. Самое трудное время подходит вплотную. Все силы света в напряжении небывалым, а также и тьма.